Глава четырнадцатая. Весть о том, что мы оба ночуем в городе и сегодня не приедем, мифру Винкс восприняла с завидным энтузиазмом. До меня только тогда дошло, что ситуация выглядит даже не двояко, а вполне однозначно. Объяснение «у нас много дел, мы задержимся до утра» звучало сомнительно, особенно учитывая наш официальный статус жениха и невесты. По ту сторону проводa прочувствованно и умелённо шмыгнули носом и посоветовали не торопиться. Я помогаю ему с расследованием, рявкнул я в трубку. Да-да, конечно, девочка моя, жизнерадостно пропела тётя и отключилась, оставив меня кипеть от невысказанного возмущения. Перезванивать и орать при всех, что всё не так, как она подумала, я не стала. На меня обестово косы поглядывали, недоумевая, с чего вдруг Дельхарт допустил бабу к расследованию я и сама признаться не до умевала со сложившимся в моём представлении образом шовинистического самодура совершенно не вязалось внимание к моим словам и предложениям неужели я зря заочно осудил риса пока что он выглядел куда лучше чем если верить описанию элис меня всё ещё изрядно напрягало его поведение на борту дережабля за игривание с посторонней девицей при живой невесте в соседней каюте не лучшее поведение, но в остальном он оказался не так уж и плох, вежлив, учтив, на удивление уступчив, не говоря уже о том, что поверил блондинке и предоставил ей, то есть мне, право вести допрос преступника. Не сомневаюсь, что в участке для этого специалисты имеются, но Дельхард предпочел оставить за столом именно меня. Может, мое иномирное происхождение так повлияло? Мужчины падки на экзотику, а что может быть экзотичнее девицы из параллельной реальности? О чём задумалась? Твёрдый ластик карандаша уткнулся мне точно между бровей, где иногда в моменты особого сосредоточения пробивалась первая мимическая морщинка. Не пугай меня. Рис покрутил шеей, затёкшей от многочасовых бесед по телефону, и потянулся так, что хрустнула спина. Я невольно залюбовалась мускулатурой, проступившей под рубашкой. Пиджак он снял, жара в кабинете стояла адская. Пусть и бывший военный, тренировки он явно не забросил. «Тебя пугают думающие женщины?» — фыркнула я, отвешивая себе мысленную оплеуху. «Нечего заглядываться на бабника-шовиниста, его отвадить нужно было, а не приманить». «Нет, меня пугает только вот это твое выражение лица». Он помахал ладонью у моего носа для наглядности. «Сознавайся, какие ещё нововведения для этого ведомства ты придумала?» Я слегка покраснела, радуясь, что можно списать румянец на избыточное отопление и духоту. Не говорить же, что думала с таким остервенением вовсе не над расследованием. «А надо было бы, раз уж взялась помочь найти ребёнка, могла бы и активнее поучаствовать», — подсказала совесть. «Мне кажется...» Я не имею права учить вас вести расследование. Отведя взгляд, пробормотала я. За ночь кабинет начальника участка успел превратиться в небольшой телефонный узел. Многоголосые переговоры сливались в гудящую какафонию, от которой под утро начала раскалываться голова, но жаловаться я не собиралась. Не до меня всем. На стене красовалась карта столицы и ее ближайших окрестностей, которую быстро заполняли точки, линии и непонятные мне загогулины. В психологии я ещё могу что-то подсказать. А вот это всё я только в фильмах видела. Когда речь идёт о человеческой жизни, пусть на себя берут ответственность профессионалы. Ты не только думающая, но ещё и разумная женщина. Поддел меня Рис, но я только слабо улыбнулась в ответ. А что такое фильмы? Судя по тому, что он периодически поглядывал на телефон, ему должны были скоро позвонить. И Дельхард беседой со мной собирался скоротать время. Что ж, если ему интересно послушать о моем мире, почему бы и нет? Мы обсудили перспективы двигающихся картинок, и Рис вынужден был признать, что с карьерой дочери Тиннеры погорячились. Киноиндустрия здесь только зарождалась, и у нее были все шансы стать звездой мирового масштаба. Если не прямо сейчас, то через десяток лет точно. Данные у Элиса Меллис. «Если она хоть немного похожа на тебя, её ждёт успех», — тепло улыбнувшись, заявил Дельхарт. «Точная копия!» — с энтузиазмом воскликнула я. В этот момент телефон наконец-то зазвонил, и, бегло извинившись, Рис схватил трубку. Я же досадливо куснула нижнюю губу. Снова забылась и принялась рекламировать двойника, вместо того, чтобы отбивать у жениха желание сочетаться с законным браком. Вдруг, когда Элис вернётся, Он не захочет разрывать помолвку, решит, что жена-актриса не так уж и плохо. Сама не знаю, что ужаснуло меня сильнее. То, что я не выполняю наш уговор с Морозом или что Дельхарту понравится настоящая мифроли-энтинер. Рис поднял руку, и в помещении мгновенно воцарилась тишина. Он еще пару минут слушал невнятно бобнящий голос по ту сторону провода и поднял сияющее лицо. Я все поняла без слов, Мы испытала немалое облегчение, услышав: её нашли. Собравшиеся взорвались восторгом. Кто-то хлопал, кто-то улюлюкал, как на футбольном матче, и даже суровая хозяйка кабинета не отдёрнула подчинённых. Нам всем нужно было сбросить напряжение. Только вот что странно, продолжил Дельхард, переждав волну радости. Её обнаружили в здании заброшенного завода, одну Посреди пустого цеха, привязанную к стулу хлипкой бичевкой, нам словно старательно проложили дорожку из улик и позволили её забрать. Она никого не видела и не сумеет опознать. Похитители не идиоты, но вот так запросто отпустить заложника? Ничего не запросто, возразил кто-то из рядовых и испуганно замолк, заметив, как на него сыркнули бывалые полицейские. Они были готовы взорвать целый дирижабль. полны ни в чём не повинных пассажиров, но пощадили ребёнка, медленно пробует этис на вкус произнесла я. Благородный разбойнике, тут такое дело, взрывное устройство оказалось маломощное, не скорее осколочного действия, помурчившись сообщил мне Делихард. Все остальные и так были в курсе, по тому вернулись к делам. Пусть самый насущный вопрос решён, но осталось много неясного, в том числе самое главное — кто всё это безобразие организовал. Даже если бы ему удалось её активировать, пострадали бы только мы с тобой. Возможно, пилоты от разлетевшейся металлической шрапны, или это не факт, могло заклинить пульт управления, но есть дублирующие системы в двигательном отсеке. Могло продрявить камеру над нами, но их не меньше дюжины. совершенно изолированных и автономных. То есть дирижабль скорее всего уцелел бы, подытожила я. Странно. То есть это замечательно, но в чём тогда заключалась цель Дейрохоса? Напугать экипаж? А что говорят на этот счёт инструкции? Экипажу предписано следовать указаниям захватчиков и сигнализировать по возможности в центр. Для этого у них есть тревожные кнопки. Кстати, пилот сразу её нажал, когда в рубку проник посторонний, пояснила Рис. К ним бы по дороге присоединился планер со спецназом, этого идиота повязали бы чуть раньше, чуть позже, исход один. Ну или он активировал бы заряд и сам уничтожился, утянув с собой несколько человек. Задумчиво продолжала я, старательно убеждая себя, что мы всего лишь обсуждаем сюжет блокбастера, а вовсе нереальную, недавно имевшую место ситуацию. От одной мысли, что я чудом избежала верной гибели, меня вновь начинало потряхивать. Вроде бы за ночь попустил, и вот опять. Он говорил, у него было задание взорвать дирижабль, так? Да, причём непременно из рубки, подтвердил Дельхард. До нашего появления его допросили уже не раз, со всеми подробностями, так что порядок его действий мы восстановили довольно чётко. Только вот о мотиве не задумались, съязвила я мысленно, но вслух произносить не стала. Не стоит подрывать авторитет Риса перед полицейскими. Моя цель заставить его отказаться от женитьбы на Элис, а не лишить карьеры. Зато стало понятнее неожиданное доверие со стороны Риса, оставившего меня вести допрос. По его мнению, всё важное уже выяснили профессионалы, почему бы и не дать шанс дилетанту? Тебе не о чем переживать, поспешил заверить меня он, неверно истолковав вновь появившуюся задумчивую морщинку. Я всегда путешествую в рубке, наблюдаю за работой пилотов, вспоминаю былое. Я бы его сразу же обезвредил в любом случае. Ты всегда всегда путешествуешь в рубке, насторожилась я, почуяв подвох. Нюх на скандалы и расследования меня ещё ни разу не подводил. отзываясь характерной дрожью в позвоночнике. Вот и сейчас мышцы на спине подёргивались в предчувствии открытий. «Да? А что?» — поднял на меня глаза Дельхарт и замер. До него тоже дошло. Мы помолчали, не замечая шума вокруг. Нашего обмена репликами никто не услышал. Все были заняты составляем отчётности и проверкой данных. Ясно, что дело далеко не завершено. Хоть один из этапов и пройден. причём относительно успешно. Наконец Сери поднял палец и приложил его к губам. Пойдём, ты ещё не завтракала, громко объявил он, взял меня за руку и потянул к выходу. Думаю, здесь и без нас дальше справится. Связтить нам след не стали, хотя не сомневаюсь, что мысль такая у многих мелькнула, но не решились. Тяжёлый взгляд начальника участка не позволил оказавшись в пустом коридоре, мы остановились, уставившись друг на друга. И кому ты успел так насолить, что тебя заказали, поинтересовалась я. Дельхард неопределённо пожал плечами, слишком многим, чтобы указать так сразу, и наверняка. Проворчал он, подхватывая меня за локоть. Пойдём, а правда, поедим, а то голова не варит. Я уже третью ночь на ногах. Я могла только посочувствовать. Мне-то удалось и вздремнуть на борту, а рис, похоже, был занят разборками с преступником. После этого ещё и с тётушкой любезничал, и меня вычислял. Насыщенные сутки выдались у бедняги, нечего сказать. Завтракать меня повели в небольшую забегаловку, располагавшуюся через дорогу от полицейского участка. Рань несусветная, едва рассвело, но из гостеприимно распахнутых дверей уже тянуло ароматами свежей выпечки и кофе. К ним примешивался несколько неожиданный в столь неурочный час запах жарившегося шашлыка. Мясо на завтрак? Удивилась я, устраиваясь за столом и наблюдая, как в открытой печи на шампурах проворачивают аппетитные румяные кусочки, перемежающиеся полосками овощей. "Тебе можно десерт?" любезно разрешил Риз, заказывая себе порцию побольше. Я мотнула головой, При мыслях о сладком желудок взбунтовался. Нет уж, мне-то уже нормально еды, а десерт, может быть, потом, заявила решительно, усаживаясь рядом с Дельхартом за столик у окна. Вид открывался так себе: на лаконичное бетонное крыльцо участка и немножко на соседнее здание, словно стеснявшееся соседство, и от того тоже довольно блёклые и невыразительные. Козённый квартал. Проследив за моим взглядом, пояснил мужчина: "Военная часть, отделение полиции, изолятор, чуть дальше больница. Остальной город выглядит куда веселей". "Надеюсь", вздохнула я. Пока что видевшийся мне небременительный отпуск не предвещал ничего хорошего. Покушение, вездесущий снег и сероватый пейзаж дружно навивали тоску. "Если захочешь, можем пройтись потом по центру". когда откроются лавки, предложил Рис изо всех сил строя из себя заботливого жениха. Или не строя? Я приглядывалась, как могла, но фальши не видела. Он в самом деле готов был после трёх суток без сна шляться со мной по магазинам? Думаю, я проживу ещё пару дней без косметики. Великодушно отвергла я его предложение. Нам всем нужно немного отдохнуть и прийти в себя, особенно тебе. «Вряд ли мне удастся отдохнуть, но за заботу спасибо», — хмыкнул Дельхарт. «Отвезу тебя к тётушке и вернусь в участок». «Зачем?» — я благодарно кивнула румяной официантке, притащившей наш увесистый заказ и присовокупившей без напоминаний огромный термос кофе и две кружки. По-деревенски, но неимоверно уютно. «Ты сам сказал, без тебя разберутся. А если задача тебя убрать...» то выполнить её в городе куда проще, чем в уединённом имении, где все друг друга знают и гостей не ждут. Если только снайпера не наймут, к окнам лучше не подходи». «Хорошо, не буду». По кладиста кивнул Рис, едва заметно улыбаясь. «Но и в усадьбе, пожалуй, не останусь. Не хочу навлекать на вас с мифру Вингс неприятности. Сниму номер в гостинице». «Тебе виднее, пожалуй, я плечами». в конце концов у кого из нас военный прошлый за плечами только прошу тебя будь осторожен волнуешься за меня довольно прищурился дальхард вот ещё фыркнула я просто уговор был избавиться от дженихав в смысле отвадить его а не прикончить не думаю что элис оценит столь радикальное решение вопроса да и дётушки ты вроде бы симпатичен волнуешься не весть с чего сделал вывод Трис и окончательно расплылся в улыбке. Не переживай, ни из таких передряг выбирался всё будет хорошо. Я дёрнула плечом, не собираясь спорить и яростно доказывать, что совершенно за него не переживаю, поскольку это было бы неправдой. Внутри ядовитой змеёй сворачивалось нехорошее предчувствие, и как я не старалась его отогнать, исчезать не собиралось.